Ну, пошли мы с ломом искать снаряжение. Весь Сидней насквозь прошли. Ничего подходящего. В одной лавочке нашли хлысты. Да тонкие. В другой нам полицейские дубинки предложили. Ну, да эти мне как-то не по руке. А дело уже к ночи. Луна светит. такие таинственные тени ложатся вдоль дороги. Я уж отчаялся. Где тут искать? Разве сучьев наломать? И вот видим сад с высокой оградой И за оградой различные деревья. Лом меня подсадил, перелезли, Идем меж кустов. Вдруг смотрю, Крадется негр, верзила, И под мышкой тащит целый ворох палок для гольфа. Точь в точь такие, как в руководстве показаны. «Эй, любезный!» — кричу я, «Не уступите ли мне свой спортинвентарь?» Но он либо не понял, либо от неожиданности... Только гикнул страшным голосом. Схватил дубинку, взмахнул над головой и на нас. Я скажу, не стыдясь, испугался. Но тут лом выручил. Сгреб его в охапку и зашвырнул на дерево. Пока он слезал, я подобрал эти палки, рассматриваю, вижу... Точь в точь, как в руководстве изображены, а работа какая! Я, знаете, просто размечтался, глядя, до да тут лом меня вывел из задумчивости. «Пошли», — говорит Христофор Бонифатьевич, — «домой, а то что-то сыро здесь, как бы не простудились». Ну, перелезли снова через ограду, вышли, вернулись на судно. Я успокоился. Костюм есть, клюшки есть. Теперь один мальчик остался. Да вот совесть еще несколько неспокойна. Неудобно человека ни с того ни с сего так обездоливать. Но, с другой стороны, он сам первый напал. Да и клюшки эти мне всего на денек нужны, в аренду, так сказать. Словом, с инвентарем дело кое-как утряслось. А с мальчиком еще лучше уладилось. Утром, чем свет, слышу, кто-то зовет смиренным голосом. Масса, капитан! А масса, капитан! Я выглянул. Я говорю, капитан, заходите. Чем могу служить?